Глава 19. Замок в облаках. Бабуля плыла по ночному небу над прекрасным королевством, держа курс на королевство Красной Шапочки, куда они хотели прибыть к восходу солнца. Друзей опечалили новости о башне Рапунцель, но их не могло не радовать, что они начали создавать чудотворный жезл. Джек и Фрогги вкатили бочонок с маслом на палубу и поставили под горелкой. Златовласка заняла место у рулевого колеса и бережно вела корабль сквозь облака. Красная шапочка, как могла, сторонилась когтиуса. Близнецы стояли на носу корабля, и, глядя на проплывающую внизу землю, гадали, не пролетают ли они над местом, где держат в заложниках их маму. — Удивительно, насколько иначе мир выглядит с высоты, — бодро сказал Джек, подходя к близнецам. — Помню, как размышлял об этом, когда карабкался... «По бабовому стеблю. Мало кому выпадает возможность увидеть мир с другой стороны». Услышав его слова, Шапочка вклинилась в разговор. «Очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь», — важно сказала она. «Стоит только начать смотреть на людей свысока, и уже будет трудно смотреть на них, как прежде». Близнецы и Джек дружно закатили глаза. За время их путешествия Красная Шапочка не раз подавала надежды, что может стать частью реального мира — но ей предстояло еще многому научиться. «Нет, шапочка», — повернулся к ней Джек, — «я хотел сказать, что ты в самом деле можешь взглянуть на вещи шире. Твоя жизнь может быть ограничена двумя улицами, а потом ты вдруг осознаешь, что эти улицы всего лишь тоненькие вены в огромном теле мира, и ты ощущаешь себя в этом огромном мире букашкой». Шапочка кивала, слушая его, — На долю секунды близнецы подумали, что она поняла, о чем говорит Джек. «Боже мой», — покачала головой шапочка, — «не думаю, что когда-нибудь почувствую себя такой незначительной». Джек и близнецы оставили юную королеву одну, на этот раз даже не стараясь скрыть раздражение. Красная шапочка облокотилась на поручни и вздохнула, не понимая, почему ей так сложно найти со всеми общий язык. Фрогги составил компанию шапочки, чтобы та не чувствовала себя одиноко. Хотя другим досаждали ее поверхностные суждения и безучастие, Фрогги любил королеву. Годами он прятался от людей из страха, что они не примут его в лягушачьем обличье, а красная шапочка всегда была уверена в себе, несмотря ни на что. Это он ценил в ней больше всего. «У тебя все хорошо, дорогая?» — спросил ее Фрогги. «Да, спасибо», — вздохнула Шапочка и бросила усталый взгляд на проплывающую под кораблем землю. «А между нами все хорошо, милая?» — спросил он. «Я понимаю, что тебе тяжело постоянно видеть рядом Джака и Златовласку, но если бы тебя беспокоило что-то другое, ты бы мне сказала, верно?» Шапочка и сама не понимала, что именно ее беспокоит, но что-то нагоняло на нее тоску с самого начала путешествия. «Конечно, дорогой!» — просто ответила шапочка, хотя они оба не поверили в это. Фрогги улыбнулся, но в его взгляде осталась недосказанность. «Ну ладно!» — ответил он и оставил ее одну. Фрогги понимал, что ей невыносимо видеть Джека, хоть она и настаивала, что ей нет до него дела. «Красную шапочку» можно было читать, как открытую книгу, и трудно было не заметить, как она смотрит подолгу на Джека с другого конца палубы, как тяжко вздыхает украдкой и как все больше и больше страниц Фрогги. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, что угнетает шапочку. К несчастью для Фрогги, его сердце человека, превратившегося в лягушку, целиком и полностью принадлежало «красной шапочке», и он надеялся, что это взаимно, несмотря на все ее переживания. И пока она не скажет обратное, он останется верен в своей любви к ней. — Смотрите, — позвала друзей красная шапочка, — там впереди мое королевство. Боже ж мой, как миленько оно смотрится сверху. Какая жалость, что сейчас так пасмурно. — Не думаю, что дело в погоде, — отозвалась златовласка, стоявшая за рулевым колесом. Густые плотные облака клубились над королевством, как воронка, и когда корабль подплыл ближе, все увидели, что ее насквозь прорывает огромный бобовый стебель. Друзья никогда не видели ничего подобного, разве только Джек. «В чем дело?» — спросил Фрогги. «Бобовый стебель вырос, все готово», — ответил Джек, широко улыбаясь. Конор положил руку сестре на плечо, и они готовы. Бабуля начала снижаться, держась поближе к стеблю. Рассвело, и стали видны оба дома Джека. Но что-то пошло не так. Корабль спускался слишком быстро. «Осторожно, осторожно!» — сказал Джек Златовласке. «Чарли, опускай все паруса, приготовьтесь, приземление будет тряским!» Фрогги рванул все веревки и убрал паруса. Алекс и Конор держались за поручни и Коктиуса. Джек со Златовлаской хватались за рулевое колесо, а красная шапочка цеплялась за Фрогги. «Согните колени!» — прокричал Джек, и все последовали его совету. Бабуля скользнула вниз, устремляясь прямо на поместье Джека. Тут распахнулись ставни на одном из окон, и близнецы увидели волшебную девушку Арфу с блаженной улыбкой, встречающую новый день. «Настал день новый, я его встречаю, завидую я птицам, что летают, уеду скоро, далеко далече, в прекрасный замок, где жить буду веч а, -а, -а, -а, -а, -а, а Бабуля врезалась в землю и затормозила на лужайке рядом с домом. В воздух взметнулись комья грязи, шар пробороздил землю и остановился всего в паре метрах от дома. Девушка арфа разинула рот. Близнецы могли бы поклясться, что она побледнела, хотя была сделана из чистого золота. «Доброе утро, Арфа!» — сказал Джек, примирительно улыбаясь. У Арфы от сильнейшего потрясения лопнула струна на спине. Близнецы ее не осуждали. Она годами видела мир лишь из окна, а тут вдруг прямо у нее под носом разбился воздушный корабль. «Во имя матушки гусыни, что тут происходит?» — скричала Арфа. «Я же тебе рассказывал, что мы путешествуем», — Джек выкарабкался из бабули. «Разве я не упоминал, что мы будем путешествовать на воздушном корабле?» «Эту важную деталь ты опустил», — ответила Арфа, начиная приходить в себя. «Спасибо, что приглядывала за бобовым стеблем, он великолепно выглядит». «Всегда пожалуйста», — улыбнулась Арфа. «Кстати, думаю, ты обрадуешься, что я решила принять твое предложение переехать в замок Красной Шапочки. Хотя очень надеюсь, что ты дашь мне время восстановить струны после этого переполоха. Не хотелось бы, чтобы первая же баллада, которую я спою в замке, прозвучала фальшиво». «Что? Что ты сказала?» — спросила Красная Шапочка. «Мне показалось ли, ты сказала что-то про переезд в мой замок?» Алекс и Конор переглянулись, вышло неловко. «Ага, Джек пообещал, что если я присмотрю за бобовым стеблем, меня перевезут в замок». «Да неужели?» — процедила шапочка сквозь зубы. «Я смотрю, путешествие все увлекательнее и увлекательнее». «Да, да, он обещал, а я занималась целыми днями. У меня так давно не было хороших зрителей», — воскликнул Арфа. «Как же приятно будет наконец-то после целого века в услужении у того страшного великана петь о чем-то, кроме поедания овец и разорения деревень». Остальные выбрались из корабля и подошли к Джеку. «Слушай, Арфа», — обратился к ней Коннор, «А когда ты была там наверху, ты не заметила случайно какую-нибудь вещицу, которая великану была дороже всего?» «Не припоминаю такого», — ответила Арфа, «и не понимаю, зачем вам понадобилось возвращаться в то жуткое место». Джек осмотрел бабовый стебель, обошел кругом его основания и попинал. «Он готов!» — крикнул Джек друзьям. «Я постараюсь как можно быстрее слазать наверх и вернуться». «Что-что?» — Златовласка скинула брови. Ты в самом деле думаешь, что полезешь туда без меня? — Это он так пошутил, раз считает, что и мы не полезем, — подмигнул Конор Алекс. Джек не хотел никого обидеть. — Простите, я не думал, что кто-то еще захочет лезть, — извинился он. — Не каждый день доводится поглядеть на замок в облаках, — сказал Фроги, — я тоже лезу. — Ну что ж, ладно, — потер руки Джек, — я лезу первым. Очень важно чтобы при подъеме вы повторяли каждое мое движение. Лезть сложнее, чем кажется. Златовласка достала длинную веревку и обвязала ее вокруг талии Джека, потом своей и Фрогги. Она подошла обвязать и красную шапочку, но королева от нее отпрянула. — Что ты удумала? — спросила шапочка. — Это для безопасности, — закатил глаза Златовласка, на случай, если один из нас сорвется. — Сорвется? — «Туда?» — Шапочка в ужасе поглядела на бесконечный стебель. «Это возможно?» «Как и сорваться откуда-нибудь еще, полагаю», — пробурчала Златовласка. «Еще это помешает мне сбросить тебя вниз». Шапочка окинула стебель испуганным взглядом. «Знаете что, пожалуй, я в этот раз не участвую», — сказала она. «Я устала после визита к мачехе и хочу поберечь силы». «Как скажешь», — выдохнула Златовласка, — И обвязав веревкой Алекса Конора, отрезала конец. Шапочка, ты уверена? Великан умер много лет назад, бояться нечего, сказал Джек. А что говорил торговец? Вспомнила Алекс. Он сказал, что там нас подстерегают другие опасности. Этот старик ел фазани пудинг, скривился Конор. Ты всерьез поверишь ему на слово? Верно, подмечено усмехнулась Алекс. Шапочка на мгновение притворилась, что размышляет над вопросом Джека, но она давно решила, что никуда не полезет. «Я все же думаю, что от меня будет больше толку, если я останусь присмотреть за кораблем», — сказала она. «Прекрасно», — подытожил Джек. «Если все готовы, то полезли». Он ухватился за ближайший стебель, подтянулся и взобрался на него. Подъем начался. Джек от души наслаждался тем, что снова лезет по стеблю, и уверенно вел остальных за собой в небо. Фроги и близнецы едва поспевали за Джеком и Златовлаской, хотя Фроги было все же полегче, чем ребятам, он скорее перепрыгивал со стебля на стебель, а не карабкался. Близнецы радовались, что они последние в связке, так меньше ответственности, если кто-то сорвется. «Опишите мне, как выглядит замок, вдруг я захочу в будущем перестроить свой!» — крикнула им вдогонку красная шапочка. Джек был прав. Взбираться по стеблю было непросто. Его ветви были не такими крепкими, как у дерева, поэтому друзья могли ухватиться только за стебли листьев и ступать только на них. Близнецы были очень благодарны Красной Шапочке за то, что она решила остаться внизу. Трудностей и без нее с лихвой хватало. Подъем шел хорошо, и Джек повернулся к друзьям подбодрить их. «У вас отлично получается», — сказал он, — «но ни в коем случае не смотрите...» «А-а-а-а!» — заорал Фрогги. «Вниз», — закончил Джек. «Простите, я так больше не сделаю» уверил их дрожащий от испуга и все полезли дальше. Близнецы понятия не имели, как высоко они забрались и не хотели этого знать, в их случае неведение было лучше всего. К полудню компания добралась до верхушки. У Алекса Конора мышцы сводило от напряжения, им оставалось только тешить себя надеждой, что спускаться будет легче. «Все сложнее и сложнее лезть, устала», — пробурчал Конор. «А воздух становится реже», — пропыхтела Алекс. «Нам теперь надо носить узкие джинсы», — усмехнулся брат. «После такой тренировки видок у нас будет отпад». Чем выше они поднимались, тем туманнее становилось вокруг. Клубившиеся возле стебля облака обдавали их лица прохладной влагой. Наконец они взобрались выше облаков и сразу будто оказались в другом мире. На много миль вокруг простиралось море пушистых облаков». Солнце освещало лучами этот поднебесный мир, и казалось, что до него рукой подать настолько высоко они забрались. «Как красиво выдохнула Златовласка! Такой потрясенной близнецы ее еще никогда не видели!» «Необычайно красиво», — согласился Фрогги, у которого перехватило дух. «Я читал много описаний подобного, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что я вижу своими глазами». Причудливо завиваясь, верхушка бобового стебля уходила в небо. Все ждали указаний Джека, что делать дальше. «Вот это да!» — воскликнул Конор, указывая на горизонт. «Смотрите-ка!» Далеко-далеко в облаках виднелся громадный замок. Он был построен из гигантских каменных кирпичей. По бокам возвышалось несколько башен, а внутрь вела огромная деревянная дверь. «Это и есть замок Великана?» — спросила Алекс. «Думаю, да», — ответил Конор, «если только Мэри Поппинс сюда не переселилась». «Кто-кто?» — спросил Фроги. «Забей», — отмахнулся Конор. Джек осторожно шагнул на облако. Нога погрузилась в пену, но потом остановилась. Джек поставил на облако вторую ногу, и все ахнули. «Вот это да!» — воскликнула Алекс и закрыла рот рукой. «Ух ты!» — выкрикнул Конор. Джек стоял на облаке спиной к остальным и не мог сдержать счастливую улыбку. Он снова ходит по облакам, но, развернувшись к друзьям, сделал серьезное лицо. «Осторожно переходите со стебля на облако, но не переносите вес полностью, пока ноги не перестанут в него погружаться», — объяснял он всем. «Мягче. Если будете двигаться слишком быстро, то провальтесь сквозь него». Первой пошла Златовласка, за ней Фрогги, а Близнецы были последними. Им казалось, что они идут по пушистому зыбучему песку. Делая каждый шаг, они ждали, пока ноги не перестанут погружаться. Иногда они проваливались в облака по щиколотку, в иной раз по колено. — стране ничего не делал за всю жизнь! — воскликнул Конор. Облака плыли по небу к замку. Друзья обрадовались, когда впереди показалась выложенная камнем дорожка, вившаяся среди облаков прямо ко входу в замок. Все с облегчением ступили на твердую землю и отвязали веревку, которая их связывала. «Хотела бы я иногда отключать голос разума», — сказал Алекс. «Я все пытаюсь найти какое-нибудь научное объяснение тому, что мы идем по дороге в небе, но в голову ничего не приходит». Конор откашлялся. Цитируя одну знакомую мне девчонку. Проведя тщательный анализ с точки зрения науки и технологий, я пришла к выводу, что это волшебство, сказал он. Алекс рассмеялась. Как ты запомнил? Мне понравилось, как ты это сказала, ответил Конор. Дорога к замку оказалась длиннее, чем они думали. Они шли уже очень долго, но ощущение, что они приближаются к громадине, у них не возникало. «Он от нас улетает, что ли?» — проворчал Конор. «Нет. Все из-за того, что он такой огромный». Пройдя по ощущениям много километров каменной дороги, компания наконец-то оказалась перед замком Великана. Теперь путешественники по сравнению с громадной махиной напоминали кучку мышей, сгрудившуюся возле деревянной двери. «Это точно!» «Он огромный, но зацените расположение!» — сказал Конор, усмехнувшись. Но никто не засмеялся. Все были ошеломлены размерами замка. «Помнишь, как ты говорил об ощущении незначительности?» — обратилась Алекс к Джеку. «Думаю, Шапочка поняла бы, что ты имел в виду, если бы увидела замок». «К счастью, ее здесь нет», — сказал Фроги, «иначе она бы попыталась каким-нибудь образом поменять тут все». Еще несколько минут они стояли, уставившись на громадное сооружение. «Что ж, не стоять же нам тут весь день. Давайте зайдем внутрь», — сказала Златовласка. «И как туда попасть?» — спросила Алекс. «Тут нет дверного звонка», — поинтересовался Конор. «А то Фроги мог бы до него допрыгнуть». «Мы поползем. Давайте за мной», — скомандовал Джек, а затем опустился на четвереньки и протиснулся между землей и дверью. Когда я был маленьким, лучше получалось. Через несколько мгновений друзья оказались в огромном зале. Камни, которыми был вымощен пол, походили на огромные плиты. Лестница, уходившая ввысь, напоминала соединенные между собой небоскребы, один выше другого. — Чем то воняет? — поморщилась Алекс, зажимая нос. Златовласка услышала громкий хруст под сапогом и глянула вниз. Пол был усеян сотнями птичьих скелетов. Видимо, орлы и ястребы летали слишком близко к замку, и что-то затащило их внутрь. «Великану нравились птицы?» — спросил Конору Джека. «Не помню», — покачал тот головой. «Ладно, пойдемте дальше. Смотрите в оба, вдруг заметите то, что могло быть дороже всего великану». Джек повел всех за собой, и вскоре друзья вошли в огромный обеденный зал. На ковре, которым вполне можно устлать полы в десятках домов, стояли гигантских размеров стулья и стол. Вдруг они увидели на стене большой портрет и застыли перед ним в изумлении – На нем была изображена волшебная девушка Арфа. — Что-то мне подсказывает, что Арфа была очень дорога великану, — задумчиво протянул Фрогги. Да, это уж точно кивнула Златовласка, осматривая всю комнату. Портрет оказался лишь одним из многих разных произведений искусства, для которых волшебная девушка Арфа послужила вдохновением. В комнате стояло несколько статуй, в которых угадывались ее черты. По стенам были развешаны другие картины с ней. Даже спинки стульев были украшены резным изображением арфы. «Мы думаем об одном и том же?» Конор задал всем риторический вопрос. «Была ли арфа дороже всего великану?» — вздохнула Алекс. «Никто не хотел признавать, что они проделали такой трудный путь наверх и зря» но сложно было придумать другое объяснение при виде всех этих творений, посвященных девушке Арфе. «Я знаю, что он ее сильно любил. Жаль, что я не вспомнил об этом раньше», — сетовал Джак. «Помню, шел я через эту самую комнату, как вдруг услышал, что меня кто-то тихонько зовет». Обернувшись, увидел Арфу, стоявшую на столе. Она поглядела на меня и сказала, «Эй, малец, забери меня отсюда, а...» Я с ума тут схожу, я взял ее, а когда великан заметил пропажу, погнался за мной. «Ха! Вот теперь шапочка точно не будет возражать против переезда Арфы в замок», — заметил Конор. «Скажем ей, что Арфа вдохновила великана на этот дизайн». Близнецы рассмеялись, но смех их оборвался. По комнате вдруг разнесся громкий звон. «Это еще что такое?» — нахмурилась золотовласка. Звон раздался снова, только уже гораздо громче. «Джек!» «А ты разве не говорил, что великан умер?» — спросил Фрогги, нервно теребя галстук. «Еще как умер!» — кивнул Джек. «И семьи у него не было!» Конор повернулся к двери и застыл, как вкопанный. «Эй, эй Джек!» — сказал мальчик тоненьким голоском. А у великана случайно не было домашних животных? Все обернулись и замерли. Прямо перед ними стоял кот размером с дом. Мау! Кот мяукнул так громко, что всем пришлось заткнуть уши. Он был тучный, серый в черную полоску и с белыми лапами. Огромные зеленые глаза медленно моргнули, и кот уставился на друзей игривым, но не сулившим ничего хорошего взглядом. На шее у него была повязана красная лента, на которой болтался колокол размером с чью-нибудь голову. Понятно теперь, откуда здесь птичьи скелеты, пробормотала Алекс себе под нос. Комнату заполнил мерный рокот, кот замурлыкал. Он облизнулся, зрачки его сузились. Златовласка достала меч из ножен, а Джек вытащил топор из-за пазухи. «Не двигайтесь!» — тихо сказал Джек. «На счет три бежим под стол, а потом разбегаемся в стороны, чтобы запутать его готовое. Раз, два, три!» Пятеро друзей бросились в рассыпную. Кот прыгнул за ними, пытаясь схватить сразу всех. Они бежали между ножками стола и стульев, увертываясь от кошачьих когтей, настигающих их со всех сторон. Вот поэтому я люблю собак, заорал Конор. Погоня так раззадорила кота, что он не знал, с кого начать. В конце концов, он выбрал Фрогги, больше всего походившего на его игрушку. Бедный принц прыгал, как ужаленный, боясь угодить в лапы коту. Кто-нибудь на помощь, вопил он. Джек попытался удержать кота за хвост. Правда, близнецы не поняли, зачем он это сделал. Бедняга миг взлетел в воздух и болтался туда-сюда, что есть мочи, цепляясь за шерсть. Проходя мимо близнецов, кот задел их своим тучным животом, и те свалились на пол. Внезапно он легонько дернул хвостом, и Джек тут же сорвался и перелетел через всю комнату. Златовласка увидела, что на столе лежит огромный нож. Взобравшись с поножки стула наверх, она перепрыгнула на скатерть и ползком-ползком залезла на стол – Девушка бросилась к ножу, но поднять его не сумела, он был слишком тяжел для нее. Близнецы никогда не слышали, чтобы Фроги так вопил. Ранен он не был, но кот и задрал когтями всю его одежду в клочья, загнал в угол и припал к полу, готовый к прыжку. «Только не лягушку, только не лягушку!» Принц отчаянно пытался переубедить гигантского кота. «Я совсем невкусный, поверь мне!» Золотовласка свистнула со стола. «Эй ты! Кис-кис-кис!» Ей удалось перевернуть нож на бок и пустить солнечного зайчика в другой конец комнаты. Кот забыл про Фрогги и принялся гоняться за бликом. Алекс и Конор помогли друг другу подняться на ноги. «Жива?» — спросил Конор сестру. «Ага», — кивнула та. «Алекс, Конор, Чарли, я кое-что придумал. Помогите!» — позвал их Джек, стоявший перед огромным шкафом. «Давайте откроем его и заманим кота внутрь». Близнецы подбежали и помогли ему открыть тяжелые дверцы шкафа. «А мне что делать?» — с трудом переводя дыхание спросил Фрогги. «Встань возле шкафа!» — скомандовал Джек. «Когда кот к тебе бросится, отпрыгни в сторону». «О, ну спасибо!» «А я уж было подумал, что будет на самом деле опасно», — сказал Фроги, с сделанным облегчением. Коту быстро наскучило гоняться за солнечным зайчиком. Он задрал голову и увидел на столе Златовласку. Теперь он хотел поймать ее. «О, нет!» — прошептала девушка. Кот помчался к ней, прыгнул. И вот он уже на столе. Златовласка нырнула под скатерть и, как букашка, поползла прочь от кота». Это выводило его из себя. «Мау!» — недовольно проворчал кот, пытаясь схватить ее через скатерть. Мао! «Эй, усатый!» — крикнул Фрогги. «Не желаешь ли отведать лягушачьих лапок?» Он нелепо пританцовывал, чтобы привлечь внимание животного. «Мау!» — задумался кот. «Мау!» — решил кот и спрыгнул со стола, рванул к принцу. «Давай, Чарли!» — крикнул Джек. Все будто происходило в замедленном кино. Кот неумолимо приближался к Фроге, готовый вонзить в него зубы и когти. В самый последний миг принц отпрыгнул в сторону, чудом избежав гигантских лап. Кот влетел прямо в шкаф, и Джек, Фроги и близнецы вместе налегли на дверцы, пытаясь запереть зверюгу внутри. Златовласка тем временем, пыхтя от усердия, толкала к краю стола огромную ложку — И та наконец с грохотом упала на пол. Девушка соскользнула вниз по ножке стола, словно по трубе на пожарной станции. Близнецы побежали к ней и помогли дотащить ложку до шкафа. Вместе они просунули ее между ручками и заперли кота, по крайней мере, на время. Ррр! рассерженно рычал кот. р сматываемся! скомандовал Джек. «Ложка не задержит его надолго». Друзья во все лопатки припустили к выходу. Кот яростно рвался наружу, и с каждым ударом ложка понемногу сдвигалась. Не сбавляя скорости, Джек и Златовласка подбежали к двери, с разгона бросились на пол и проскользнули под нее. Конор попробовал повторить их трюк, но споткнулся, так что ему пришлось просто ползти под дверью, как сестра и фрогги. Выбравшись из замка, друзья со всех ног помчались вниз по каменной дороге. «Кот же не побежит за нами?» — на бегу спросил Конру остальных. Все оглянулись, надеясь, что теперь-то кот от них отстал. Но увидели они вот что. Оказывается, в двери замка была кошачья дверца, и из этой самой дверцы выглядывал разъяренный кот. То, серьезно? выкрикнул Конор. Кот рванул за ними, как толстая пушистая торпеда. К счастью, он был таким тучным, что бежал медленно, поэтому нагнал их не сразу. Каменная дорожка закончилась, и друзья перебрались на облака. Кот замешкался с опаской, ступив на облако, но не прекратил погони. Ему тоже было неудобно идти по облакам, но он все равно так и норовил дотянуться когтями до добычи. «Нужно спрятаться!» — крикнула Златовласка. «До стебля ползком!» Друзья опустились на четвереньки, и облака сразу же укрыли их с головы. Они ползли вслепую, но, по крайней мере, кот их не видел. Джек, Златовласка, Фрогги и Близнецы один за другим добрались до стебля и начали спускаться. В этот раз они даже не вспомнили о веревках». Просто скатывались вниз по стеблям, лист за листом, стебель за стеблем. Они приближались к земле. «Кот же не полезет за нами сюда?» — с надеждой спросил Конор. Но едва он это сказал, зверь высунул из облаков свою огромную голову. «Мау!» Кот был вне себя от восторга, что догнал их. «Господи! Я ненавижу этого проклятого кота!» — заорал Конор. Кот висел на стебле, как слон на канате, и передвигался медленно, с опаской поглядывая вниз. Очевидно, он не подумал, как следует прежде, чем лезть. «Это еще что такое?» — донесся до них крик снизу. Красная шапочка во все глаза смотрела на огромного кота, преследующего ее друзей на бобовом стебле. «Я и впрямь это вижу или мне мерещится? Может, я головой стукнулась, когда мы приземлялись?» «Не мерещится, дорогая!» — заорал Фрогги. Когтиус словно обезумел. Волчонок рвался с привязи и лаял на огромного кота в небе. Услышав пронзительный лай крохотного волчонка, кот занервничал и остановился. «Шапочка, переруби стебель!» — крикнул Джек. «Чего-чего?» — нахмурилась королева. «Сруби стебель, пока кот до земли не добрался!» — кричал он. «У меня в сарае есть топор! Возьми его и руби!» Красная шапочка посмотрела по сторонам. «Может, кто-нибудь вместо нее поможет, но рядом никого не было!» «Шапочка, ну уже взвизгнула Алекс. Королева собралась с духом. «Хорошо!» — заорала она. Она бросилась в сарай, но тут же выбежала обратно. «Погодите, а как выглядит топор?» — златовласка закрыла лицо ладонью. «Как вот это!» — сказал Джек, поднимая свой. «Ясно!» — крикнула шапочка, скрылась в сарае и выбежала, таща за собой большущий топор так медленно, будто он весил больше, чем она сама. «А теперь руби!» — прокричал Джек. Шапочка кивнула. Собрав все силы, она занесла топор над головой. Но тут он ее перевесил, она промахнулась и свалилась на землю. «Давай же, шапочка, ты справишься!» — подбадривала ее Алекс. «Мы верим в тебя, дорогая!» — кричал сверху Фрогги. Шапочка посмотрела на свое отражение в лезвие топора и поправила выбившийся из прически локон. Затем снова замахнулась и на этот раз ударила по стеблю, но оставила на нем лишь легкий заруб. «Я попала, попала!» — воскликнула шапочка и запрыгла гордая собой. «Ты должна ударить в тысячу раз сильнее!» — заорала Златовласка. Кот забеспокоился, увидев, что добыча пытается от него ускользнуть. Он пополз вниз, двигаясь быстрее и не сводя с беглецов взгляда ярко-зеленых глаз. Шапочка еще раз замахнулась и ударила, но снова едва задела стебель. «Я не могу!» — схлипнула она. «Можешь, сделай это ради своей страны, ради бабушки, ради меня!» попытался воодушевить ее Фрогги. «Представь, что стебель — это златовласка!» — выкрикнул Конор. Все на стебле замерли и уставились на мальчика. Шапочка посмотрела на топор с куда большей решимостью, Конор попал в точку. Вложив в удар нечеловеческую силу, шапочка вонзила топор в самое основание стебля. Все были потрясены. А красная шапочка и подавна. Даже кот, казалось, удивился, а бобовый стебель закачался. «Перебирайтесь на другую сторону!» — заорал Джек, и все переползли, чтобы не удариться о землю. Стебель медленно накренился, потом ниже, ниже, ниже. Кот, однако, не был готов к такому повороту. Передними лапами и одной задней он вцепился в стебель, а четвертый удерживал на месте облако. «Теперь что?» — закричала Алекс. Когтиус на палубе бабули сорвался с привязи и помчался к стеблю и залаял на висящего в небе огромного кота. «Рар!» — испуганно рявкнул кот-великан, оторвался от стебля и одним прыжком, забравшись на облако, взмыл в небо. «Поберегись!» — заорал Джек. Рассекая воздух, словно плеть, бобовый стебель упал на поместье Джека, развалив дом пополам. Джек, Златовласка, Фрогги и Близнецы пораженно переглядывались, и как это они остались целые и невредимы. Тут тишину прорезал душераздирающий вопль, и все посмотрели на дом. Оказывается, стебель упал всего в паре метров от золотой арфы, едва ее не задев. «Дважды за сегодня я едва не попрощалась с жизнью, а ведь еще даже до вечера далеко!» — вскричала девушка Арфа. Друзья слезли со стебля и отряхнулись. Фрогги стиснул в объятиях красную шапочку. «Ты спасла нам жизнь!» — улыбнулся принц и закружил ее. Златовласка же старалась не встречаться взглядом с шапочкой. «Неплохо!» — сквозь зубы пробормотала она и быстро отошла подальше. Близнецы повалились на траву и перевели дух. Облака, прежде окружавшие стебель, разошлись, и над головой у них было ярко-голубое небо. «Чтоб я еще раз!» — выдавил Конор. «Ага», — только и смогла кивнуть Алекс. Джек подошел к разрушенному дому. «Эй, Арфа!» — окликнул он ее. «У меня хорошая новость и плохая». «Хорошая?» ты все же переезжаешь. Плохая, ты отправляешься с нами».